Глава 6. Случайности. Мы замерли. Каждый из бойцов обшаривал глазами окружающие нас норы, водил оружием из страны в сторону, словно бы пытаясь вычислить, откуда на нас попрет враг. Но врага не было. «Дед, что там? Сейчас, сейчас. Что сейчас? Да, инфу, где противник? Да непонятно пока. и Капрал-интендант, немедленно доложить!» «Направление сто 120, дистанция 50 метров, согащается, а гентиговочная скорость 2 метра в минуту. Э, что? Я тоже был озадачен. Направление, дистанция это понятно, но скорость. Что-то Жуксы не торопится напасть. Я бы даже сказал, совершенно не спешат. Что за хрень ждут, пока потянутся подкрепление? Дед, еще цели есть? Никак нет. Странно. «Что же такого жукса задумали?» «Цель начинает отдаляться. Что?» Рамбо, похоже, удивился больше моего. «Шестьдесят пять метров, семьдесят девяносто. Они уходят, господин». «Что за чертовщина тут происходит?» Я же лишь облегченно вздохнул. Не пришлось сражаться с могильщиками, и славно. Нам же легче. «А почему, да как?» — позже выясним. Я почему-то в этом совершенно не сомневался. Хотя что там выяснять. Где-то есть еще одна королева, и после смерти своей, получив приказ от новой, жуксы развернулись и пустились на утек. Почему вторая королева решила нас не наказывать за то, что мы разворотили гнездо ее товарки, без понятия. Может, ее собственное гнездо гораздо слабее, может, эта арава могильщиков отличный ресурс, чтобы укрепить его? Может, у нее у самой свита куда меньше? Короче говоря, это уже подробности, которые рано или поздно выяснятся. А меня сейчас интересовало кое-что другое. Я прошел по коридору в сторону, где лежала без движения тушка, которую я подстрелил. Дойдя к ней и ногой перевернув, я убедился в том, что и так уже знал, ну или как минимум подозревал. Глушилка. Вот почему нет связи и почему она появилась на несколько секунд. Жуксы глушит связь. А я, убив одну из глушилок, нарушил сеть, создал брешь в их куполе. Но эти твари, стоит отдать им должное, быстро дыру залатали. Связи ведь опять нет. Судя по всему, где-то неподалеку от нас есть еще несколько глушилок. Может, со свитой. А может быть, в гордом одиночестве. Хорошо бы найти их и убить, тогда удастся связаться с Энеем. Но как это сделать? Эти твари слишком мелкие, еще и наверняка затаились, сидят без движения. Он, сканер деда, их не видит. «Кураж, чего там у тебя?» Глушелка командор. От поганые твари. Ладно, убираемся отсюда. Так точно. Мы наконец выбрались на поверхность. Как же я рад был свету и небу, чистому воздуху. Открыв шлем, я вдохнул полной грудью. Казалось, что, выбравшись из нор жуксов, с плеч упал тяжелый груз. И ты теперь легкий, словно пушинг. По сути, так оно и было, но, конечно, не в прямом, а в переносном смысле. Мы забрали всех наших людей, вытащили оттуда. Их судьба лежала на моих плечах тяжким грузом. И если бы нам не удалось, если бы мы не смогли, даже не знаю, что бы со мной было. Чувство вины, как говорят, способно раздавить. и всех, но многих. И я, кажется, вхожу в это большинство. Даже сейчас, когда мы выбрались, я чувствовал вину за то, что произошло. Мои решения привели к тому, что нас застали врасплох. Я приказал разбить лагерь, на который напали жуксы. Быть может, кто-то скажет, что где бы мы ни стали, произошло бы то же самое. Но как знать? А вдруг бы и обошлось? Например, если бы мы не вышли из джунглей, напали бы на ножоксы или нет? А может, там бы у нас все сложилось еще хуже? Может, если бы мы стали там на ночевку, то вообще бы никто не выбрался. В любом случае остается только гадать. Но главное, мы выбрались, отряд здесь, большая часть бойцов жива. А те, кто погиб, имеют шанс на новую жизнь в новом теле, когда мы попадем на Энэй. Добраться бы еще до него. Доселение местных нам пришлось добираться долго. Тех, кто не мог передвигаться сам, у кого не было сил, мы загрузили в проходец. Остальные, словно обезьяны, зацепились, кто за что, горазд на корпусе, и проходец натужно ревиагрывает движками, медленно пополз вперед. Лишь ближе к вечеру я заметил вдали дома. Вот и горд. Теперь можно было облегченно выдохнуть. Тут мы можем немного передохнуть, собраться с силами, и далее будем думать, как нам действовать дальше. Для начала поглядим, что там у местных со связью. Может, получится связаться с НЭМ, но в таком варианте я сильно сомневался. У меня было такое впечатление, что жуксы специально прислали глушило к гнезду, посадили вокруг города, а, быть может, еще намного хуже. В конце концов, даже пока мы летели к аванпосту, я так и не смог связаться ни с другими отрядами, ни с кораблем. Похоже, на планете действует нечто гораздо большее, чем стая глушилок. Наш проходец влетел в город, на его главную и единственную улицу. Раскочив мимо нескольких домов, он остановился возле бара, где в прошлый раз мы с кучей и наняли по. Наши бойцы остались на улице, внутрь в этот раз вошли я и командор. Причем перед тем, как зайти в бар, Рамбо приказал куче закупиться в ближайшем магазине едой и водой. Истощенным бойцам нужно было восстанавливать силы. В отличие от прошлого визита, сегодня в зале было полно людей. Все столики заняты, и даже у стойки пустых табурецк нет. Едва мы вошли в бар, стоящий тут гомон затих. Все присутствующие обернулись и принялись нас рассматривать. В основном тут сидели одни мужики, женщин я не заметил. Были тут и пожилые деды, и совсем еще безусые юнцы. Так понимаю, весь поселок после тяжелого рабочего дня заглядывал сюда, чтобы перекинуться словечком с соседом-приятелем или обсудить какие-то общие дела, ну или договориться о чем-то. Нас рассматривали внимательно, и не то, чтобы взгляды были враждебные, а скорее неприветливые. Видно было, что нам здесь не рады. Честно говоря, мне от такого отношения местных было не по себе. Но вот командору, казалось, совершенно плевать. Он преспокойно прошел через зал, растолкал плечом, благо к этому моменту рыцарей мы сняли, двоих завсегдатаев, и кивнул барману. «Плесни чего-нибудь!» Затем повернулся ко мне. «Сержант, идешь? Я подошел к нему, и фермеры подвинулись, освобождая мне место. Бармен споро выставил перед нами по стакану с каким-то пойлом цвета мочи, Пока я разглядывал содержимое своего стакана, решая пить или нет, командор опрокинул свой. Еще! Хватит с тебя! Проворчал один из посетителей, толстый пузатый дед, с шикарнейшими бакенбардами усами. Чего вдруг? Мы тут таких не любим. Ха, каких таких? Таких! Дед запнулся, пытаясь подобрать слово, но так и не нашел, поэтому решил изъясниться прочь. Это у вас одни проблемы! Мы прилетели на эту планету вслед за жоксами, пытаемся убить их прежде, чем они расплодятся и сожрут вас, дурней. Но вы нам не рады. Да вас никаких жоксов не было. Это все правительство! Оно выращивает этих сраных жоксов, закидывает на планеты, чтобы потом присылать таких дуболомов, как вы, и тянуть из нас последние соки. Завел худой длинный мужик с одним из столиков с тебя, конечно, много можно чего поиметь. Но нет, дружище, ты в корне не прав». «Ага, знаем мы. Да плевать я хотел, что ты там знаешь». Перебил его Рамба, хлопнул стаканом по стойке, поднялся со своего стула и повернулся к залу. «Знаете что, плевать мне, что вы думаете и как считаете, меня это не касается. Уверены, что ВКС хочет на вас нажиться? Не вопрос. Лично мне нужно только одно — Связаться со своими, чтобы они прислали сюда корабль. Мы в него погрузились и свалили куда подальше. «Подвалите!» «Точно! Проваливайте!» «Мы только рады, но связь не работает. Если вы, господины, подскажете мне, где у вас тут модуль связи и кто им заведует, то мы тут же свалим, не будем мазулить вам глаза. Более того, вызовем своих и свалим с вашей чертовой планеты. Устроит вас такое?» Рамбо обвел взглядом зал. Да, реднеки точно к нам любви не питают. Надо же быть такими придурками. Мы тут воюем с жуксами, нас жрут, топчут, рвут, тащат в норы, а эти идиоты еще бухтят, что, мол, мы на них наживаемся, сраная деревенщины». Но, Так где же в вашей чертовой Клаке модуль связи и кто им заведует? Зеленый дом справа в конце, наконец-то ответил тот самый пузан, который начал весь сырбор. Заведует там всем Нортон, но этот придорок сам настоящий параноик. С оружием не расстается, так что смотрите, чтобы не подстрелил, а то потом в ваших еще целая орда налетит. Спасибо. Пойдем. Мы вышли из бара и пошагали по улице в сторону видневшегося метра в ста отсюда дома, окрашенного зеленой краской. Думаете, что удастся связаться с нашими через этот модуль связи? Надеюсь. «Бросьте, командор, не работают наши рации. Система связи проходца. А какое-то старое дерьмо Реднеков будет работать?» «Попробуем хотя бы. Если нет, вернемся на аванпост и будем думать». «Ладно, как скажете». Входная дверь в модуль связи оказалась не запертой. Мы просто вошли в жилище, обошли все комнаты и нашли желаемое. Так называемый центр связи представлял собой допотупный девайс огромного размера работающий на технологиях которые человечество использовало наверное еще до моего рождения даже до начала полномасштабной колонизации и ты штуковине самое место в музее а не в качестве рабочего места связиста на новой планете ну да чем богаты рамбо уселся на стол принялся переключать каналы вызывать эней как я и ожидал в эфире были только помехи ничего толкового мы не услышали вы кто такие Мы с Рамбо повернулись и увидели перед собой высокого мужчину с трехдневной щетиной на лице, одетого в обычный Макс Балахон, который, наверное, очень любит фермеры на всех аграрных планетах, ведь точно такой же был и у моего отца. Мужик стоял, держа в руках охотничье ружье, причем направив его ствол в нашу сторону. «Спокойнее, мы из ВКС», — как можно более миролюбиво заявил Рамбо. «Да я вижу, что они корпораты». Че вы тут забыли?» «Мы хотим воспользоваться вашим модулем связи. Нам необходимо связаться с руководством и...» «Да плевать я хотел, Что вам там надо? Связь не работает!» «Как вы, уроды космические, прилетели, так и все отрубило!» «Ну да, конечно, мы виноваты!» «А ничего, что тут Аванпост ВКС был чёрт знает сколько времени? Связь тогда у вас была?» «Была, пока эти ваши с Аванпоста не поперлись на мушинная плата. Вот тут-то всё и началось!» Сначала связь пропала, затем те два метеорита. И пошло-поехало. Еще сраные фанатики зашевелились. Так, стоп. Два метеорита? Ха -ха, ну ясен, красен, Один вон там, в степях, рухнул. Помахнул в сторону, с которой мы как раз и приехали. А второе как раз в районе Мушиного Плата. А где это? Не подскажешь? Хе, сюда. Значит, даже не знают, где что. Насмешливо хмыкнул Нортон. Так понимаю, это был именно он на север северо-восток отсюда и на восток от вашего вампоста. Его трудно пропустить». «Понял, спасибо». <смех> «Да поддавись». «А что за фанатики?» «Эти... Э, как их там? Катихюмены вроде». «Катихумены?» «Во, они». «Что ж, спасибо за помощь». Рамбо направился к выходу. Чёрт, с два я вам помогал. Катитесь отсюда и этих сраных катехуменов с собой забирайте». «Лучше бы занялись чертовыми ублюдками, а то сначала только один был лишенный, теперь целая секта!» Он бормотал еще что-то, но мы уже покинули его дом. «Что еще за катехумены?» «Да, психи какие-то. Не первый раз уже вижу и встречаю. На новоколонизированных планетах встречаются. Вроде между собой связь не поддерживают, между планетами имею в виду». Но они есть практически на каждой, недавно заселенной или появляются со временем. Сначала один, потом двое-трое, а затем еще заманивают к себе народ. А чего, правительство или местные власти на них не обращают внимания? Да они безобидные, в общем-то. Ходят, бормочут всякое. Какое? Да о том, что планета живая, что все на ней связано, что нужно блюсти какой-то там баланс, нудят и нудят. Живут в ней селения и городов. Что, под чистым небом? Да вроде как. И как их не сожрали всех? Вот это самое интересное. Слышал я кучу байк о том, что Катихумины предупреждали колонистов о стае волков. Да и когда еще вар офицером был, один из моих сержантов потерялся в снегах. Мы тогда на Каде и на аванпосту сидели. Мы уж думали, все, конец парню. Но нет. Спустя неделю, как потерялся, вернулся на ванпост. Все бормотал о том, что ему Катихумен встретился, и подсказал, как идти. Где найти зверей и как сделать, чтобы мясо раздобыть. «Ну, если они живут как дикари, то не мудрено». «Ты не понял. Этот тип сказал сержанту все в деталях. Во сколько начнется снежная буря, где ему найти убежище, как выстрелить так, чтобы животное, считай, само на поле напоролось?» Сержант так и рассказывал. Стал между двух деревьев и в точно указанное время пальнул по каким-то ориентирам. Сам не верил в то, что делает. А побрел туда, куда пальнул, и через пару сотен метров напоролся на им же подстрелянное животное. А сержант с отбойником был. В метели задбойника подстрелить животину на дистанции более двухсот метров. Ха, похоже на байку. Ха, я бы на твоем месте тоже так подумал. Вот только сержант наш твердил одно и то же, даже когда контрразведчики его на допрос уволокли, им рассказывал эту историю. «Бредил?» «Нет, точно не бредил. Что-то с этими катехуменами нечисто. А черные что-то накопали?» «Нет». Повертелись, покрутились и свалили. Странно. Обычно они дотошны. Это когда им надо. А кому захочется на каде торчать дольше нужного? Там мороз такой, высморкаешься, и сопли еще в полете замерзают. Понятно. Пока разговаривали, успели добраться назад до бара, возле которого стоял наш проходец. И в нем, вокруг него, сидели бойцы. С жадностью ели и пили все то, что смог раздобыть куча. «Э, Кураж! Я твои любимые приныкала!» Выдра протянула мне запакованный бургер «Объедение». Насколько я знал, только эта фирма, ну и ещё парочка, во всей галактике выпускала бургеры с белком Б-117, который был необычайно вкусным. А главное, от него не разило синтетикой, как от всех прочих. Я отказываться от угощения не стал. Схватил бургер и вмял в один присест. «Значит так». Сказал Рамбо, чтобы его услышали все бойцы. «Доедайте, допивайте, и будем выдвигаться на аванпост». «Не удалось вызвать наших, господин?» «Нет, связь, как и прежде, не работает. Одни помехи». «Зато мы с Куражом узнали кое-что интересное. Похоже, на планете действительно два гнезда». «О, черт! только этого не хватало! Опять к этим тварям по их норам лезть?» «Похоже, что так». Но в этот раз мы знаем, где гнездо, знаем, как с ним бороться. Так что план таков. Добираемся до Ванпоста и оттуда идем на гнездо. Сжигаем там все к чертям и после этого сваливаем с этой дренной планетки. Так а, связи же нет. Эней должен раз в неделю присылать метеорит с припасами и оружием. С чего вдгук, Такая щедкость. Ха, в кодексе есть, внимательнее читать надо, боец. В случае отсутствия связи флот обязан провести разведку и при необходимости обеспечить оперативную группу всем нужным. О, другое дело! И сколько нам еще ждать? Пять дней, уже считай четыре. Так что шевелитесь. Быстрее доберемся до гнезда, уничтожим его. Быстрее свалим с этой чертовой дыры.